Задумчиво произнес. «Вот так-то, Вацман! Видишь, какая чепуха порой может случиться в нашем деле!» «И чем же все-таки эта история закончилась?» Полюпопытствовал Дима, поняв, что Табона всяческие разговоры о сестрах-близнецах наконец снята. «Чем закончилась?» — переспросил Шура, откладывая в сторону гитару. «Да ничем. Представь себе, жена этого дурика ему не изменяла. Все это оказалось плодом его болезненного воображения. Крайне обостренное чувство ревности затмило моему клиенту чувство разума. «А как ты это установил? Следил за его женой?» Спросил Дима и, не удержавшись, ехидно улыбнулся. Следив, нехотя процедил Холмов и, засунув руки в карманы брюк, стал прохаживаться по комнате. Слушай, они в самом деле похожи с сестрой, как два кирпича. Хорошо, хоть прически немного разные, только это и помогало их отличать. Так вот, Лариса Клюева, конечно же, Какой работой не меняла, никуда налево и не думала ходить, если задерживалась где после работы, то действительно только в магазинных очередях. И в тот же вечер, когда Гена дал ей по физиономии, она действительно была в банкете в честь 50-летия начальника ее цеха. Тест с духами тоже дал отрицательный результат. В общем... Я искренне посоветовал Геннадию выкинуть всякую дурь из головы, купить букет цветов, бутылку шампанского и попросить у супруги прощения за промечивый мордобой. Что он сегодня и сделал, кивящему удовольствию обоих. «Да, но как же в таком случае объяснить появление фотографии с рогами?» — недоумение воскликнул дим «Это же серьезное доказательство». Доказательство неожиданно зло передразнил его Холмов. «По-твоему, если в голове чьего угодно изображение пририсовать два кривых рога, то он немедленно автоматически становится рогоносцем в истинном значении этого слова?» «Да, фотография меня тоже сильно смущала, но я не придавал ей столь большого значения, как мой клиент. Мало кто ее мог нарисовать, клеветник, завистник». Но в конце концов выяснился и этот вопрос. и я догадался попросить Гену показать мне точное место на двери, где она была прикреплена. Дима с удивлением посмотрел на своего собеседника. «Ну что ты пялишься?» устал, — устало произнес Холм. «Надеюсь, из детективных романов тебе известно, каким способом можно определить рост человека» написавшего на заборе или на стене дома какую-нибудь фразу. Вацман пожал плечами и отрицательно помотал головой. «Видишь ли, человек всегда инстинктивно пишет на уровне своих глаз, но ведь этим же методом можно определить рост человека, прикрепившего к двери эту рогатую фотографию, верно? Так вот, она висела... Я даже обнаружил след от кнопки, на которой она держалась, на высоте 1 метр 10 сантиметров. О чем это говорит? О том, что фотографию прикрепил низенький человек, расплылся об улыбке Дима, гордясь своей сообразительностью. Фотографию прикрепил ребенок, торжественно провозгласил Шура и от хлебного вещайника водички пояснил дворовая пацанва шпана это же понятно как день но зачем изумился дима и как он она к ним попала я случайно обронил возле дома сам геннадий когда доставал из пиджака ключи детишки игравшие во дворе заметили это и тут же подобрали фотопортрет с земли Нужно отметить, что товарища Клюева они терпеть не могли по причине вздорности его характера, постоянных придирок и нравоучений, поэтому единогласно было решено над Геной подшутить. Так как уровень интеллектуальности у ребятишек по причине малолетства был весьма невысок,